Глава 2 Александра ненавидела итальянский юг. Ее Италия заканчивалась сразу за Римом, и при упоминании Капри, Соренто и прочих южных красот девушка лишь пожимала плечами. Она наелась калабрии и мафии, насмотрелась на богом забытые деревни в горах, и ее единственное посещение Амальфи в давнем октябре закончилось полным разочарованием. Возможно, все дело в осени, но если северная Лигурия в октябре полна народа, бегают один за другим кораблики и шагу некуда ступить в знаменитом пятиземелье, то юг ее безумно расстроил. Все закрыто, вымерло, и компания старичков, подошедшая поговорить на пустом и холодном морском берегу, подлила масло в огонь. Нам вот по телевизору показывают страны третьего мира, а ведь это мы здесь. Когда заканчивается сезон и уходит лето, у нас здесь ничего нет. «Было, конечно. Было исключение. Таинственное лукание, затерянное среди гор между Компанией и Калабрией, с умопомрачительными видами, деревнями, чудом удерживающимися на скалах и нереальной невозможной магией». Так что, когда подруга Сонька позвала ее в Неаполь, Александра категорически отказалась. «Не мое это, не хочу! Сань, ну не могу я туда одна ехать!» Марка категорически не отпускает. Сказал, нечего женщине одной делать не аполи. А мне очень надо. Не часто приглашают на практику знаменитые виноделы. Раз не пускает одну, пусть сам с тобой и едет. У него работа, и близнецам лучше не с няне, а с отцом, у которого работа. Сань, ну пожалуйста, с тобой он отпустит. Удивляюсь, я твоему мужу. Со мной ты точно куда-нибудь вляпаешься. Не вляпаюсь. Мы там никого не знаем и спокойно поживем недельку, поедим вкусности, погреемся и попьем вина. А вино, знаешь, какое классное. Ой, я такие апартаменты забронировала. Ты будешь в восторге. А что я Луке скажу? Невеста приехала в Италию и сразу рванула в Неаполь о жених по боку. Луке скажу я. Со мной он тебя отпустит. И все же Саша держалась стойко. Ровно три дня, пока Соня не прислала фотографии апартаментов. В таком месте она еще не жила, и нырнуть из холодного марта в теплую неаполитанскую весну почему бы и нет в конце-то концов? Коме но? No? Лука поворчал. Действительно, как это в Италию, и не к нему. И вообще, поездку надо планировать так, чтобы потом приехать во Флоренцию и на подольше. Зачем тратить целую неделю на Неаполь, он не понимал, но смирился. «Не вздумай надевать серьги». «Часы тоже лучше сними, телефон не вытаскивай. Вечером из дома не выходите». Комиссар активно инструктировал Сашу и Соню. «Ты сам-то был в Неаполе. Не был и делать там нечего». Саша вышла из самолета совершенно без сил. Ненавидела она пересадки. От прямого рейса выматывала, словно неделю в шахте уголь копала. А уж с пересадкой. А потом пришлось добираться на римский вокзал Термини, садиться в поезд, чтобы через полтора часа оказаться в Неаполе. В поезде она вспомнила, что так и не включила телефон после перелета. Нажала клавишу, и один за другим посыпались пропущенные звонки. Все от Сони. Девушка забеспокоилась, набрала подругу и потеряла до речи. Оказалось, что именно сегодня оба близнеца разболелись. Поднялась температура, ждут врача. Соня умоляла подругу обязательно заселиться в апартаменты, а она все разрулит и примчится. Клялась, максимум два дня. Саша нажала отбой и призадумалась. Если бы не усталась, она бы прямо на вокзале Неаполя пересела на встречный поезд, и часа через три была бы во Флоренции. Но при мысли об этих трех часах, а в итоге где три, там и все четыре, а может и больше, становилось дурно. Победили расстояние. Ладно, заселюсь я в эти апартаменты, хоть отдохну. Кровать через какие-то полчаса перевесила обиду на подругу и страх перед ужасным городом, где нельзя надевать Сергие часы, а то сушами и руками оторвут. Пять минут в очереди у вокзала и чемодан в багажнике, а водитель каким-то непонятным образом умудряется лавировать в автомобильном хаосе. Саша вздрагивала, когда машины не тормозили на зебре, проскакивали на зеленый свет, а прохожие, собираясь по несколько человек, умудрялись как-то перебегать дорогу. Но хлеще всего ввел себя водитель. Он повернулся к пассажирке спиной к дороге и уточнил адрес. «Виа Саша кивнула. Водитель пропел что-то вроде «О ла ла» и уточнил номер дома. «64. сеньора Мия, какое совпадение! Я живу на той же улице, только чуть дальше, и теперь я смогу пообедать дома. Мадонна, какое рагу делает моя жена! сеньора а давайте я поставлю тариф, как будто забрал вас из города, а не с вокзала». Если бы он еще смотрел на дорогу, а не ехал спиной вперед, а еще держал бы руль вместо того, чтобы восторженно махать руками. Но Саша все-таки поинтересовалась. «Все говорят, что в Неаполе неспокойно, опасно ходить туристам, Это так?» сеньора мио!» – зацокал языком таксист. «Неаполь оболгали, сеньора Гуляйте спокойно где хотите, хоть в закате, хоть на рассвете, это я вам говорю, я здесь родился и вырос. Вы приехали в правильное место, вам понравится здесь все, это же Неаполь!» И на Сашина Сикура Сикуро точно-точно ответил «Сикуриссимо» и вздохнул. Не тот уже, Неаполь, не тот. Запруженный транспортом и народом пьяца Данты, машина резко и неожиданно свернула в узкую улочку и тут же в трех метрах от площади остановилась. Обрамлен колоннами серый каменный портал высокого дворца. Массивные коричневые деревянные двери распахнуты в серый каменный вестибюль с высоченными потолками, откуда ведет вверх лестница такая же солидная и основательная, как и здание. Слева застекленное окошко, и вот уже пожилой сеньор в клетчатой рубашке, жилете и кепке на затылке выскочил вопросительно, подняв брови. «Пепина, я тебе постоялицу привез!» — помахал ему таксист и умчался, чудом развернувшись между старыми домами. «К инженеру из строго поинтересовался превратник и тут же расплылся в улыбке. Он предупредил. «Вон лифт налево, пятый этаж!» Закрылась грохотом дверь лифта, каких Саша не видела со времен детства. Такие были когда-то во всех московских Сталинках. Железные, сетчатые. Затем задвинулась уже непрозрачная дверь, и тут девушка вспомнила, что подруга предупреждала. В неаполитанских лифтах в жилых домах ты оплачиваешь проезд, каждый раз бросая монетку. И где взять центы только что приехавшей туристки? Но там, где должен стоять приемник монет, все было аккуратно отломлено. Какой-то местный умелец скрутил шайтан машину. «Ну, спасибо, значит, тут мы ездим бесплатно», – порадовалась Саша. Инженер из позита аккуратно одетый высокий молодой человек, радушно приветствовал девушку. «София предупредила, что вы пока заедете одна, и он повел Сашу из шикарной прихожей в салон, оттуда в коридор, показал несколько ванн, три балкона и две огромных спальни, узорчатая керамика на полу, антикварная мебель и картины в золоченых рамах». В Риме или Флоренции за день в таких апартаментах ушла бы Саша на трехмесячная зарплата. Но это не Аполь. Торшеры, портьеры, чистота и роскошь. Строгий взгляд импозантного сеньора с черной бородой с портрета в салоне. «О, это дядя Вичентино!» – поймал ее взгляд хозяин квартиры. «Я с ним не знаком, он умер 150 лет назад». На столе в блюде сияли глянцевыми пористыми боками апельсины, налились золотом яблоки, темное вино ждало гостю в бутылке. «Это вам!» – инженер из Эспозита кивнул на стол. «На мой взгляд, это лучшее красное вино в наших краях. Это Альяника. И вы же не поели?» «Вон там», – кивнул он в окно на площадь, – «ресторанчик пиццерии «Золотой лев». Даже не сомневайтесь, идите туда обедать». «А вон в тот портал, два шага, и вы в самом центре Неаполя». Он поцеловал сложенные пальцы. «Там вы голодной не останетесь. А на этаже спокойно, тихо. Синьор Намилия, вы же видели табличку на дверях, что он доктор гинекологии? Не пугайтесь, он принимает в клинике, а не на дому. Так он уехал навестить сестру. Вам будет здесь хорошо. Адвокат из квартиры справа сейчас время. Отдыхайте». «Сеньор, мне многие говорили, что в Неаполе опасно, проблемы с преступностью, надо гулять осторожно». Инженер Эспозито помрачнел. «Вы бывали в Париже, сеньора? Вы знаете, что там опасно вынимать банковскую карту из кармана? На Монмартре сумочки выхватывают из рук прохожих. Так вот, в Неаполе такое невозможно. А мелкие воришки – проблема любого большого города». Саша разложила вещи и решила сходить в ресторанчик. Время уже за пять вечера, значит, пиццу уже пекут ведь в правильной пиццерии печи днем не растапливают». Она умылась и отправилась на улицу, столкнувшись в лифте с девушкой лет тридцати. «Приезжая?» – заулыбалась девушка. «Да, вот только что приехала». «Откуда ты?» «Из России». «Я из Швеции». «Я Брита». бритта александра «Пойдем выпьем кофе, вон бар напротив дома, и я все тебе расскажу и покажу». Не успели они открыть дверь в бар, как женщина за стойкой уже метнула на прилавок два блюдца. «Откуда она знает, что нам кофе?» «Это Неаполь, дорогая. Зачем еще мы могли зайти? И забудь о кофе на бегу. В Неаполе это ритуал». Запахло кофе с неожиданной ноткой миндаля и шоколада, а вкус оказался выше всяких похвал. Девушка вовремя остановила себя и не закинула ароматный глоток одним махом, не уронила себя в глазах местных. Бритта показала ей киоск с овощами, рассказала, где можно купить их подешевле, успокоила, что можно спокойно бродить вечером в переулках у дома. «Испанский квартал?» «Ну да, это здесь. Только не верь глупым слухам, но ты сама скоро убедишься». Саша поблагодарила Бриту, и девушки договорились на днях еще поболтать за кофе. «И я тебе покажу, где делают лучшие с фольятелли. «А что это такое?» «А это такие булочки. Они бывают из песочного теста, а бывают из слоеного. Марио в кондитерской через улицу делает их просто умопомрачительно. А вот там, на углу соседнего переулка, кондитерский магазин. Глаза разбегутся, уверяю». «Да что я тебе рассказываю? Сама увидишь. Это же не Неаполь!» «А ты что здесь делаешь?» «Я учусь в университете и подрабатываю немного, но неофициально». Бритта помахала новой знакомой и умчалась. Саша купила еще один кофе и отнесла его привратнику, сеньору, как его там назвал таксист. А потом обрела пиццу, перебежала площадь, прошла еще чуть-чуть, юркнула в свой переулок и, наконец, расслабилась. Она вышла на балкон с бокалом, полюбовалась на вечерние огни и салютовала каменному Данте в середине площади. «Прости, друг!» – отпила очередной глоток. «Флоренция немного подождет!» Потом отчиталась перед Соней и Лукой о приезде и заселении, упала в кровать и уснула, как убитая.